Из служебной записки начальника Абвернебенштелле летцен оберст лейтенанта Бодена, оберсту Каппу, начальнику Абверштелле Кенингсберг. Расследование по факту гибели оберлейтенанта Норденскельда показало, что при проведении операций по внедрению в группу пленных советских военнослужащих, размещенному на Фольваркене неподалеку от Иминска, произошел Несанкционированный побег, в результате которого обер-лейтенант и погиб. По плану операции предполагалось, что после того, как группа пленных достигнет численности в 10-15 человек, Норденскельд, завоевав доверие, должен будет сам организовать побег и вывести всех к линии фронта. В процессе перехода была также запланирована встреча с диверсионной группой второго отдела. Однако 10 июля на усадьбу, где содержался наш агент, было, по первоначальной версии, совершено нападение отступающих солдат противника. Обеспечивавшие оперативное прикрытие объекта, сотрудники полевой жандармерии погибли, а все пленные, включая Норденскельда, исчезли. Во время оперативных мероприятий по очистке тыловых районов действующей армии диверсантов противника, сотрудниками полиции и безопасности 14 июля всего года был задержан свидетель происшествия, показавший, что имел место побег заключенных, инспирированный одним из пленных, оказавшимся офицером специальных служб противника. Обер-лейтенант Норденскельт, согласно легенде, изображавший также офицера НКВД, Ушел вместе со всеми в направлении лесного массива. На место встречи с диверсионной группой в назначенное время ни он, ни его связной не вышли. После предусмотренного планом пятидневного ожидания группа направилась в тыл противника без Норденскельда. Во время прочесывания местности, проводившегося после известных событий 14 августа, В лесном массиве, в 2,5 с километра от Фольварка, было обнаружено тело обер-лейтенанта Норденскельда. По заключению медицинского эксперта, ему было нанесено несколько тяжелых повреждений, несовместимых с жизнью. Осколочный перелом трехребер с повреждением плевры и легких. Перелом грудины, перелом позвоночника в районе третьего шейного позвонка с размозжением спинного мозга и разрывом мягких тканей шеи. Есть основания полагать, что обер-лейтенант был забит до смерти, возможно, в процессе пыток. Никакой одежды, документов и предметов снаряжения на теле и рядом обнаружено не было. В 7 метрах от трупа обнаружен карабин, 98-го калибра без затвора. Есть основания предполагать, что во время общения наш оперативник был расшифрован противником, после чего пленен и запытан до смерти. В связи с этим возможно раскрытие агентов «Умник», «Заяц», «Доппельгангер» и «Тарас». Я считаю целесообразным заброску двух последних временно отложить, а агента «Заяц» как можно скорее отозвать из-за линии фронта. 19 августа 1941 года, оберст-лейтенант Болен. Походы в дозоры Иван совершенно не воспринимал как досадную и обременительную обязанность. Скорее наоборот, это была редкая возможность вырваться, и запостылившее рутины партизанского лагеря. Ребята чуть ли не каждый день по немцам стреляют, подарки мои пристраивают, а я, как не родной, в лагере да в лагере, крути, паяй, вопросов не задавай. Хуже меня только оно приходится. Он вообще ничего, кроме бумаг трофейных, и не видит. Да и то дядя Саша его все чаще к нормальному делу пристраивает. Понятно, что высказать все накипевшее командиру он ни за что бы не решился, особенно сейчас, когда вокруг свистят пули, а не шарики, а от его домашних заготовок не жухлая трава случайно загорается, а рушатся мосты и исчезают в дымных султанах взрывов грузовики, забитые немецкими солдатами но все равно это было совсем совсем не то хоть сто тысяч самопальных воспламенителей и взрывателей на коленке слепи никто не подойдет и радостно не похлопает по плечу приговаривая как ты их уделал старик а тут еще и строгости в плане распорядка появились но момент сейчас вполне подходящий немножко расслабиться Такие дела провернули, что иначе страшно становилось. А вдруг собственной персоной в учебнике истории попадешь после всего-то? А тут тишина и спокойно, как в санатории. К тому же, до выросшего в станице Ивана, все вокруг было просто и знакомо. Но опять же, и с девчонками в загатье дела обстояли неплохо. Как минимум пять подходящих кандидатур для более близкого знакомства уже присмотрел. Другой вопрос – как это сближение осуществить? Все ж таки команда здесь под видом оккупантов проживает, а деревенские все как одна комсомольского возраста. Впрочем, парочка прелестниц взгляда при виде бравого гефрайтера не отвела. Время от вечера еще есть, так что посижу, подумаю, — решил казачина, устраиваясь на хорошо замаскированной позиции, с которой великолепно просматривалась дорога, ведущая к деревне.